Интерлюдия. Ты говорил, что там нет ни единого мага. Легат Блазивус, не сдерживаясь, орал на легионного мага. Тогда какого хрена у меня две когорты только убитых? Да нет, там ни одного мага нет, тоже не сдерживаясь, заорал в ответ чародей. Не маги это. А это тогда что? Элегат указал на сваленные рядом с полевым лазаретом изрешечённые скутумы, пробитые на вылет кольчуги и даже кирасы, снятые с раненых. "Моих парней что, камнями закидали? Это не магия", упрямо повторил чародей. "Я не чувствовал никакой волшеббы, значит, ничего сильного против нас не применяли, а слабую волжбу щиты и доспехи рассеяли бы или отразили. Значит, это не магия". Блазиус плюнул и пошёл прочь. Наступление, столь превосходно развивавшееся поначалу, понемногу превращалось в жуткую катастрофу. А как всё было хорошо на первых порах. После традиционной огневой подготовки легат разделил легион на отдельные когорты и согласно плану ударил по центру неизвестного города. Улицы были на диво удобными для наступления, прямые как копья, широкие и просторные. На таких можно было не бояться того, что дорогу перегородит какая-нибудь безумная сотня варваров, способная в городской тесноте задержать всю когорту. Сопротивления поначалу тоже никакого не было. Обреген разбегались, объятые ужасом, даже не пытаясь вступить в бой. Да и как они могли сопротивляться, если ни у кого не было видно ни то что мечей, а даже самых примитивных кинжалов или топоров. Город легата не слишком поразил. На многоэтажные инсулы, и он насмотрелся в своё время в столице, тем более что местные здания в основном представляли собой просто коробки. Разноцветные, но коробки. Никакой резьбы, статуй, лепнины или колонн, зато много стёкол совершенно невозможного размера и цветной ураган вместо цивилизованной однотонной краски. Город был непривычен, да, но не поражал воображение. Разве что смущала совершенно потрясающая чистота улиц. И полное отсутствие лошадей или иного гужевого транспорта. Да, и почти что все улицы оказались мощёны неизвестным блазилус-способом, что вообще-то вызывало только радость. Наступать по колено в грязи было явно удовольствием ниже среднего. И, пожалуй, самое главное, чужой город был полон странных и непонятных запахов, наводивших на мысли о алхимических кварталах и мануфактурах. Тот же самый витающий в воздухе привкус масел, декоктов и механической магии. Самоходы вызывали сдержанное любопытство, но и только. Такие штуки гномьего производства были известны, но особого распространения не получили, слишком уж дорогие и капризные. Так что вряд ли и тут эти яркие игрушки диковинного вида могли представлять какой-то существенный интерес. Легац с непривычки даже немного расслабился, Всё шло даже проще, чем на учениях или на операциях против немногочисленных инсургентов. Первые проблемы начались, когда следующие в авангарде веллиты столкнулись с варварами, которые наконец-то оказали сопротивление. Раздавшийся грохот, наподобие лязга исполинского молота, был оглушителен даже на удалении сотни футов. Итог первого столкновения оказался неутешителен: трое погибших, пятеро раненых. Причём раны были довольно странного вида, как будто бы колоты, но ни стрел, ни арбалетных болтов видно не было. А варвары, пустив первую кровь легиону, спешно скрылись на своём самоходе. Легат списал потери на то, что велиты были просто слишком легко экипированы и особого значения потерям не придал. Для нормального городского боя они и так были чрезвычайно низкими. Однако по мере продвижения когорты потери возрастали. Вооружённые неизвестным оружием варвары исправно бежали, но перед бегством успевали пустить кровь наступающим легионерам. Блазиус заподозрил было магию, однако собственные чародеи его успокоили. Никакой магической активности поблизости не отмечалось. Первое здание, которое легат посчитал достойным для захвата, привлекло его внимание архитектурой, похожей на традиционную имперскую. Не остался без внимания и развивающийся на флагштоке бело-сине-красный триколор. Судя по всему, это был какой-то местный магистрат или резиденция нобеля, в зависимости от того, как управлялся этот город. На штурм была брошена третья когорта при поддержке чародея, а сам легат продолжил движение вглубь города. Едкий и вонючий дым, поднимающийся над заполённым в нескольких местах городом, сильно сковывал действия. Внешность была отвратительной, а разогнать этот смог магом было не под силу, по крайней мере, они так говорили. Легат скрипел зубами, но терпел. Всё-таки это были не его подчинённые, а прибывшие вместе с нобилями придворные чародеи. Система взаимодействия между имперской армией и феодальным ополчением, как всегда, оставляла желать лучшего. Благо ещё, что в верхах не началась традиционная грязня по поводу первоочередности командования. Следующее здание, вновь приглянувшееся своей монументальностью, имперский стиль, колонны и флаги, Блазиус решил штурмовать лично. Ну, то есть не так, чтобы лично, но непосредственно руководя осадой. Первый приступ был отбит. Засевшие в здании варвары просто начали стрелять из своего громового оружия. Уложив под стенами полсотни атакующих. Потери на самом деле были не слишком большие, но здание оказалось на удивление неплохо укреплено. Металлические решётки на всех окнах первого этажа, узкие двери, крепкие стены, а прорвавшихся внутрь легионеров не спасали ни тяжёлые щиты, ни прочные доспехи. Варварское оружие пробивало всё это с потрясающей лёгкостью. Попытка перегруппироваться, привлечь специальный штурмовой отряд, пробить брешь и атаковать с нескольких сторон обернулась и вовсе полной катастрофой, когда в тыл ударил выскочивший из дыма очередной самоход варваров. Пусть легат никогда не сталкивался с такими штуками в бою, но разницу между военным и гражданским самоходом почуял сразу. Угловатое, грязно-зеленого цвета, похожее на какую-то диковинную рептилию, Она загрохотала своим громовым оружием, учинив такой разгром, что не каждому магу было по силу. Неизвестная блазиус у магии разрывала тела людей и лошадей на части, с великолепным презрением игнорируя любые щиты или доспехи. Пусть легат и не был седым ветераном, но повидать успел всякого. Вот только не такого. Хорошо еще, что скованные железной дисциплиной легионеры не поддались панике, как остатки дружин Нобелей, которые за считанные мгновения, потеряв больше сотни человек, бросились на утек. Блазиус счел за лучшее отойти, перегруппироваться и вернуться к месту прорыва в этот мир. Командование явно совершило большую ошибку, недооценив аборигенов, и за нее уже поплатили своими жизнями несколько сотен солдат, причем без всякого толка поплатились. Большая площадь, недалеко от того леса, в котором находились врата, оказалась превращена в импровизированный полевой лагерь пополам с полевым же госпиталем. Причем, развернуто это было все еще до прибытия солдат Блазиуса, бойцами 57-го легиона, которые тоже столкнулись с сопротивлением и понесли серьезные потери. Раненых было много, а сами ранения были тяжелыми. Всё те же непонятные, колющие, отмеченные, непохожие на следы попадания стрел или дротиков. Некоторые легионеры были сильно обожжены. Кое-где противник применил ручные снаряды с зажигательной смесью, которые в имперской армии выдавали лишь по особым случаям. Легионные командиры при первых же признаках того, что всё пошло не так, как планировалось, предпочли закрепиться на достигнутых позициях, отправив всех тяжелораненых в тыл. Отряды наёмников и нобилей же увязли где-то в городе, а кое-кто уже с увлечением грабил и изгонял пленных варваров в караваны для отправки на ту сторону. Блазиус вновь бросил взгляд на снятые с раненых доспехи. Аккуратные круглые отверстия, часто по несколько штук рядом. Причём пробиты были не только лёгкие кольчуги, но и тяжёлые кирасы, и даже шлемы, иногда даже на вылет. и чародеи будут продолжать утверждать, что это не магия. Кажется, кто-то совершил ошибку. Процедил сквозь зубы легат. Очень большую ошибку.